3, 2, 5. Почему летописцы перепутали пушку с крестом? Выскажем следующее предположение. Вероятно, самые первые пушки, изобретенные Сергием Радонежским, были не металлическими, а деревянными. Изготовление металлических пушек требует развития довольно сложных навыков. Они не могли появиться мгновенно. С другой стороны, изобретатели первого пороха вряд ли ждали, пока будет изобретен также способ литья пушек. Скорее всего, они сразу же попытались применить новое изобретение в военных целях, как мощную силу, способную выбрасывать поражающие предметы, камни, например, в сторону противника. Все, что нужно было для этого – прочная труба, замкнутая с одного конца, в нее забивается порох пыш и засыпаются камешки. Все, оружие готово. Но такую трубу в России сделать было очень легко. Дуб, растущий в русских лесах, являясь исключительно прочным деревом, обладает следующей замечательной особенностью. Его сердцевина диаметром порядка 10 сантиметров при определенных условиях роста дерева может сама собой отделяться от остального ствола. Происходит это так. Несколько древесных слоев, окружающих сердцевину, сгнивают, превращаясь в труху. Остальное дерево остается твердым и целым. Сердцевина, окруженная образовавшимся от сгнивших слоев зазором, начинает просто болтаться внутри образовавшейся деревянной трубы. Она остается сросшейся с остальным стволом только у комля дерева. Ее не так трудно удалить с помощью длинного долота, железного или даже деревянного. Или расщепить и выжечь. Получится прочная дубовая труба. Если оковать ее железными обручами как бочку, то такая дубовая пушка вероятно вполне способна выдержать несколько выстрелов. Тем более, что первый порох был скорее всего далеко не таким мощным как впоследствии. Вероятно, лишь с усовершенствованием пороха пришлось перейти на литые металлические пушки. Более того, сохранились прямые указания на то, что в 15 веке на Руси действительно использовались деревянные пушки. На это обстоятельство обратил наше внимание гостев НД. Обратимся к книге «Топография Оренбургской губернии», написанной известным ученым своего времени, член-корреспондентом Российской Академии Наук с 1759 года, членом Императорского Вольного Экономического Общества Петром Ивановичем Рычковым. 1712-1777. Он сообщает следующие сведения о первых яицких казаках во времена Тамерлана, то есть в 15 веке. Рычков пишет, «В самые те времена, когда Тимир Аксак, а по европейскому названию Тамерлан, со многими татарскими войсками разные области разорял, по истории об нем могло быть в исходе 14 или в начале 15 столетия». Был некто из донских казаков, имени и прозванием Василий Гугня. Сей, многоточие, отлучился с Дону на промысел, многоточие, и дошел до устья, до протока реки Яйка, многоточие. После того, что далее, то более людство их умножаться стало приходом с Дону и из других великороссийских городов. И, согласясь, выбрали они для жития своего первое место при урочище, называемом Саду. Коловротное от нынешнего их города Расстоянием по яику реке 60 верст многоточие. Оставшиеся от золотой орды татары Ненавидя, что они в их местах заселись И подъезжая к их кибиткам в ночные времена на лодках Кибитки их ломали многоточие. Часто нападали на них казаков многоточие. И хотя они, казаки, многожды бывали от них в осадах Но всегда отбивались делая деревянные пушки и вместо ядер употребляя каменья кости и тому подобное конец дата. и еще найден у них ну, у яицких казаков отпуск с доношения кое в прошлом 1720 году станичный атаман Федор Крашенинников подал в государственную коллегию иностранных дел а в нем написано в давних де годах прадеды и отцы их ну, что где может быть назад около 200 лет. Вольные люди, а именно из русских донские казаки и других городов-жители, а из татар-крымцы, кубанцы и иные магометане, всего человек с сорок, собравшись, поселились по реке Яйку в одной луке при урочище Орешном, где еще Доныне городище, к которому их жилищу подходили великим собранием Золотой Орды татары, требуя, чтобы они, оставя то место, в их орду шли, обещая их в орде сделать мурзами. Но они того не учинили, за что татары, осадя их, хотели помарить голодом. Но они, сделав деревянные пушки, отбились, и, послав от себя двух человек в Москву с Челобитием к великому государю-царю и великому князю Михаилу Федоровичу, получили от него жалованную грамоту на реку Яек» конец-то теперь зададимся вопросом как должны были воспринимать современники новое оружие впервые увидев ужасные вот эти стреляющие бревна на поле боя причем зная при этом что изобретены они христианами ясно что деревянные пушки могли описать например такими словами христианское древо принесшее победу христианскому царю Но вспомним, что христианский крест также часто называется древом. В церковных источниках выражение «древо крестное» означает «крест», на котором был распят Христос. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вот это христианское древо, принесшее победу царю Константину, могло со временем превратиться под пером летописцев в христианский крест древа принесший победу царю Константину то есть, как мы теперь понимаем, русскому великому князю Дмитрию Донскому.